Эта победа чистого интеллекта убавит у него черные повседневные работы в его собственном ведомстве. И пусть уж он извинит меня за резкость, не об этом ему стоило бы сейчас думать. «А о чем же?» — спросил Карлик, с удовольствием поглядывая на обоих. «Может быть, вы разъясните это, доктор?»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 За границу просачиваются сведения, и даже довольно точные, о лагере смерти. Начинают трещать бульварные газеты, какого-то ребенка ловят, вывозят за границу, и вот результаты в иностранной печати опять появляются сведения о лагерях уничтожения. И теперь уже в самых солидных и правительственных изданиях. Ну вот не угодно ли полюбоваться? Он встал... Неслышными рысьими шагами подошел к стану, вынул из него большой пергаментный конверт, открыл и положил на стол кипу вырезок. «Пожалуйста». «Таймс» — большой подвал. «Геральд Ньюс» — два столбца в статье «Комбинат смерти». «Нью-Йорк Геральд» — тут еще скромно, 40 строк. На третьей странице правды очень хорошо ориентированная статья. И главное — это...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 Появляется и моя фотография. Оказывается, я коллега господина Гарднера. Он разбойничает, а я стою и благословляю его, не так ли, Гарднер? Ну, видите, вы молчите. Одну минуту, сухо ответил Гарднер. Я сейчас отвечу вам. Он подошел к столу и повернул выключатель. И сейчас же на столе затеплился большой человеческую голову желтый шар.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 Встал, подошел к абажуру и тихонько потрогал его пальчиками. «То есть это человеческая кожа?» «Сказал он осторожно. Вы коллекционируете?» «Странная правокоррекция. Если бы она попала за рубеж, была бы большая неприятность». «Ну, — сказал Курцер, — если бы и полковник Гарднер попал за рубеж, то тоже была бы неприятность, но разрешите я продемонстрирую вам свои альбомы полностью. Полковник Гарднер, тогда уж будьте любезны и докончите вашу демонстрацию. он там, в нижнем отделении моего стола, он не заперт. Лежат альбомы, дайте-ка их сюда». Альбом, который подал Гарднер был огромным, тяжелым, переплетенным в крокодиловую кожу. Большими латинскими литерами на переплете была вытеснена татуировка как реликтная форма первобытных тотемов. Альбом первый. «Неисторические народы Европы». «Эту коллекцию я собираю ровно 10 лет», — сказал Курцер.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 чьей груди, спины или руки был создан экспонат. Карлик небрежно стал альбом. Йоганн Ранке, немец, рабочий завода Цейса, 1940 год. Портрет красавицы. Старательная, тонкая работа, чувствуется рука профессионала. Следующая страница Тереза Лефортюн. Париж. Проститутка осуждена за укрывательство. Две обнимающиеся обезьяны. Тщательная работа иглами в несколько цветов. Ванденгрот. Профессия не выяснена. Морская змея, поднимающаяся из-за океана. Грубая матросская работа. Педерсен Копенгаген. Без всякого обозначения и статьи. Аккуратный мелкий пунктир. Герб Советского Союза. Неизвестный. Женщина с заломленными руками очень хороший, точный рисунок, а под ним «Пусть сердце бить перестанет, когда забуду я тебя». Джонс Старк, английский моряк. Скелет во фраке держит в руке свой улыбающийся череп. Крышка с черепа снята. Видны румкорфовые катушки, спирали какие-то валики. Фамилия неизвестна. Летчик, приземлившийся в Голландии — Особое обращение. Крупная зеленая татуировка. Орел. Райан Кнопс, профессиональный бандит. Бутылка вина, женщина, три карты, надпись. Вот что нас губит. Неизвестно, с чьей груди созданный образец. Цветок розы, надпись Твое имя прибудет со мной вечно. Грубый, циничный рисунок из двух фигур и надпись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 «Буду собирать еще партию или ждать, когда она соберется, когда написано немедленно?» «Ну, значит, вот и все?» Он щелкнул себя по иску. «Делаю соответствующее распоряжение, чтобы покончить с этим в семь часов утра на следующий день. Вдруг влетает ко мне господин Курцер и...» «Слушайте, встал с места Курцер, господин Гартнер. Я бы вас все-таки попросил как-то выбирать выражение. Что это значит «влетает»?»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 «Если бы у руководства партии были бы такие вожди, как вы, господин Курцер», начал Гарднер, помедлив глухим и каким-то отдаленным голосом. «Ну-ну», — рывком нагнулся к креслу Курцер, «то я бы, конечно, вот что довольно, сказал Карлик и поднял руку. «Довольна?» «Разрешите сказать тогда мне».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 — Видите, — начал карлик, — я понимаю вас обоих. Он взял со стола пресс-попье, начал его раскручивать, но раскручивая смотрел не на свои маленькие вертки, обезьяни, лапки, а на лица собеседников. Курцер сидел неподвижно, приоткрыв рот и показывая великолепной рысье белые зубы. Гарднер по-прежнему неподвижно стоял около переплета окна и, наклонив красивое и длинное лицо, осторожно поглаживал себя по волосам.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 тем, кто ее заслужил. Вот чего вы не должны забывать, господин Гарднер. Идея покорения мира родилась не на поле сражений, не в громе пушек, не в огне и дыму, а в тихих кабинетах физических, медицинских, антропологических и химических лабораторий. Он кончил развенчивать пресс и положил его на стол. Потом встал и подошел к Гарднеру.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 Смотрели на него. Наконец карлик туго улыбнулся, спрятал обе руки в карманы и пошел к ним. «Великая Восточная война», — повторил он. «Она разрубит все узлы, в том числе и ваш, полковник Гарднер». «Когда же она начнется?» — спросил Гарднер и провел кончиком языка по губам. Карлик усмехнулся и посмотрел ему прямо в глаза. Она начнется в год месяц, и число, назначенное нашим фюрером. Когда календарные, я не знаю, насколько бы не ждали этого приказа. Он будет. Он будет, спросил жадно Гарднер. Да, он будет. Логика вещей такова, что до тех пор, пока на Востоке существует советский колосс,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 Я знаю, вы мастер на интеллектуальные разговоры, так вот поговорите с Воицком отдельно, а полковник Гарднер уже не будет вам мешать, не правда ли? Правда, сказал Гарднер и опустил голову.